Глава восемнадцатая Джойс любит ездить в Лондон, даже при таких необычных обстоятельствах. Ей нравится аристократический Лондон, магазины зонтиков и дворцы, шумный Лондон, забегаловки с марокканской едой, чудесные магазины тканей, современный Лондон, многоквартирные небоскребы с бассейнами на крыше. В какой же Лондон они отправятся сегодня? Бомбу они не нашли, и одному Богу известно, где она сейчас. Но у Элизабет есть фотографии, а это уже кое-что. Джойс представляет, как может выглядеть тайное убежище эксперта по бомбам. Древняя сигарная лавка, где стоит бутафорский книжный шкаф, нажав на который попадаешь в в секретную темную комнату. Прокуренный зал в глубине ливанского кафе и хмурый мужчина с прозрачным козырьком на лбу, склонившийся над микроскопом. Или отделанная мрамором комната на тридцать пятом этаже небоскреба с голограммой, спроецированной на громадный стол. Джойс не успевает довоображать последнюю сцену. Элизабет трясет ее за плечо, и сообщает, что они выходят через три остановки в Пёрли, в миллионе миль от блеска и суеты центрального Лондона. Но как знать? Может, сонный Пёрли только на первый взгляд такой? Наверняка там найдутся подпольные игровые притоны или склады Якудза. Недавно Джойс смотрела на Нетфликсе сериал про Якудза и узнала, что те порой, скрываются в самых неожиданных местах, даже в Испании. Однако они не пошли в притон, а зашагали по обычной тихой улочке, каких множество в любом пригороде, по направлению к ряда коттеджей, стоящих полукругом, каких полно в любом коттеджном поселке. Джойс была разочарована, но это не значит, что город ей не понравился. Напротив, Пёрли казался замечательным местечком, а коттеджи были и вовсе выше всяких похвал. Просто она ждала приключений в том или ином виде, а Бёрч-драйв выглядела так, будто там сроду не происходило ничего интересного. Дом номер 17 по Бёрч-драйв выглядел самым непримечательным на улице. Аккуратно подстриженная лужайка, цветы, высаженные ровными рядками, единственный признак индивидуальности — большой фарфоровый рыжий кот, стоящий на страже у светло-бежевой двери. Возможно, шок ждет ее внутри. Оставалась последняя надежда. Снаружи дом выглядит очень буднично и неприметно, но внутри наверняка обнаружится тайное логово, лаборатория — Заставленная сверкающей новой техникой А с виду и не догадаешься, что она там Но в доме их встретил старый друг Элизабет Джаспер В рубашке, галстуке бабочки и штанах от тренировочного костюма В гостиной не оказалось аквариума с пираньями Мигающих экранов и пробирок, над которыми поднимался пар Вместо этого они увидели целую коллекцию фарфоровых котов, не меньше полусотни. Фарфоровые коты играли в бильярд, ездили тандемом на велосипеде, пели рождественские псалмы. Фарфоровые коты в темных очках курили сигареты, в которых Джойс после продолжительного знакомства с Полин признала кое-что похлеще табака. Настоящих кошек В доме не было, только фарфоровые. Что ж, ее надежды не оправдались, но раз они приехали, надо переходить к делу. «А у вас есть настоящие кошки?» — спрашивает Джойс. «Кошки?» — удивляется Джаспер, поворачивается к Элизабет, будто советуя с ней, и снова смотрит на Джойс. «Нет, а почему вы спрашиваете?» Вот так всегда с бывшими коллегами Элизабет. Вечно у них какие-то приколы. Простите за беспорядок. Джаспер садится за стол в гостиной. Жена всегда ухаживала за гостями, а я так и не научился. И где эти ваши знаменитые фотографии? Элизабет садится рядом с Джаспером и показывает фото на телефоне. «Кажется, бомба настоящая, но я не эксперт». «Что скажешь, Джаспер?» «Хотела бы я быть экспертом в чем-нибудь», — замечает Джойс. «Вот хоть в бомбах». «А вы следите за выходом новинок в мире бомб?» «Новинок?» — переспрашивает Джаспер. «Дайте подумать». «Да, меня регулярно приглашают в одно местечко на южном берегу реки Темза. Может, слышали?» «Очень мило», — кивает Джойс. Кажется, у Джаспера отличное чувство юмора. «Конечно, слышала. Говорят, на Южном берегу отличные заведения». «В то заведение, о котором идет речь, вход разрешен только избранным», — уточняет Джаспер. ну давайте не будем об этом. Я и так слишком много наболтал». «Понимаю», — кивает Джойс. На самом деле она не понимает, но не хочет никого обидеть. «Он имеет в виду Ми-6, куда его по-прежнему иногда приглашают», — поясняет Элизабет. «Здание Ми-6 стоит на южном берегу Темзы». «Ах, простите», — извиняется Джойс, — «я этого не знала». Джаспер машет двумя руками, показывая, что это ерунда. «Ну да, заглядываю туда иногда, посмотреть, что новенького. Но вообще-то я не должен об этом рассказывать». «Да я уже привыкла с Элизабет», — отвечает Джойс. «Не думайте, что у вас одного секретная работа». Джаспер смотрит фотографии. «Ну, что там у нас?» — спрашивает Элизабет. «О, бомба настоящая», — отвечает Джаспер. «Российская. Точнее...» российского производства, но это нам никак не поможет. Добротное, стабильное устройство. Она взорвалась? «Наш знакомый ее заметил», — сообщает Элизабет, «и решил поехать на такси». «Очень умно», — кивает Джаспер. «Весьма умно», — я бы сказал. «И где она сейчас? Покажете?» «Я бы хотел на нее посмотреть, поковыряться в ней». Постараюсь не разбудить соседей. «Кажется, она исчезла», — говорит Элизабет. «О, — отвечает Джаспер, — исчезающая бомба. Что ж, и такое бывает. Хотя рано или поздно всякая пропавшая бомба даст о себе знать. Знаю, шутить о бомбах не стоит. Бомбы — это очень серьезно, Джойс». «Понимаю», — говорит Джойс. «Но ты уверен, что она настоящая?» — спрашивает Элизабет. «Да кто сейчас хоть в чем-то уверен?» — Джаспер пожимает плечами. «Но если она не настоящая, кто-то очень постарался, чтобы она была похожа на настоящую». «Такая бомба может убить или просто напугает?» — спрашивает Элизабет. «Такая убьет на месте», — отвечает Джаспер. И это, мягко говоря, водителя выбросит через крышу вместе с рулем. Долетит до самого Плутона. Ох, зря я шучу. Шутить о таких вещах не стоит. «Такую бомбу сможет раздобыть преступник со связями?» спрашивает Элизабет. «Легко», кивает Джаспер. «Они же в интернете продаются». У Элизабет звонит телефон. Она выходит в коридор и отвечает. «Донна, вы как раз вовремя. Ну, что там в крепости?» Джаспер смотрит на Джойс. «Я в курсе, что эта рубашка не сочетается со спортивными брюками. Не думайте, что я не знаю. Просто одна часть меня хотела нарядиться к приходу гостей, а другая... Ну, вы поняли». «Поняла», — говорит Джойс. Элизабет ходит взад-вперед по коридору и слушает Донну. Джойс вдруг осознает, что можно было просто позвонить Джасперу, но Элизабет решила нанести ему визит. Почему, интересно? В ней вновь проснулся азарт погони? Если так, хорошо. Джойс оглядывается по сторонам. «Как много у вас кошек, Джаспер? Какая ваша любимая?» «Любимая?» — растерянно переспрашивает он. «Да я их терпеть не могу». «Ясно», — говорит Джойс. «Однажды тетка подарила мне на Рождество фарфорового кота», — объясняет Джаспер. «А вы же знаете, когда люди получают подарок, который им совсем не нравится, они начинают притворяться, что в полном восторге». Джойс кивает «Джойс». Джоанна однажды купила мне фильтр для воды, и я так улыбалась, что чуть голова не заболела. Так вот, с тех пор мне стали дарить этих котов на все праздники. И на Рождество, и на День рождения. О, Джасперу это точно понравится. Подарок как раз для Джаспера. Жене все это казалось забавным, она стала всячески поощрять этих котодарителей». На самом деле это и впрямь было смешно. «Но почему вы их не убрали?» — спрашивает Джойс. «Да я просто не знаю, когда нагрянут гости», — отвечает Джаспер. «Люди придут и не увидят свой подарок на видном месте. Еще обидятся». Элизабет заканчивает говорить по телефону. «Пойдем, Джойс, труба зовет. Пол прислал тебе контакт, Колли Льюис?» Джойс смотрит на Джаспера. Тот пытается скрыть разочарование от того, что гости уходят так рано. «Может, вы нам чаю приготовите, Джаспер?» «Джойс, некогда чаи распивать», — говорит Элизабет. «Да и чая у меня нет», — замечает Джаспер. «Ну ничего», — произносит Джойс. «И чайных чашек», — добавляет Джаспер. «Может, стоит купить пару чашек?» предлагает Джойс, и чай в пакетиках, и хранить его в буфете. Джаспер кивает. А где продаются чашки? У вас на центральной улице есть симпатичная комиссионка, говорит Джойс, возле железнодорожной станции, благотворительный магазин Британской кардиологической ассоциации. Джаспер морщится, будто мысль сходить в магазин, кажется ему невыносимой. Джойс его обнимает и чувствует, что его изначальное сопротивление слабеет. «До встречи, Джаспер», — говорит она. Он кивает. «Если та бомба все-таки найдется, принесете посмотреть? Мне бы очень хотелось поковыряться в ней отверткой». Джойс смотрит на его старые спортивные брюки с растянутыми коленками. Заглядывает в его бледные водянистые глаза. Он так обрадовался компании, а теперь грустит, что они с Элизабет уходят. Джойс знает, что когда-нибудь вернется навестить Джаспера и непременно уговорит Элизабет пойти с ней. Сколько стариков, подобных Джасперу, сидят в заперти в тихих коттеджах и не знают, что надеть, что поесть и куда пойти. Больше всего они боятся причинить окружающим неудобство. Джойс хотела бы их всех спасти.